Глава 22. Ранним утром следующего дня инспектор Кардинг арестовал Экстона. Новость Джойл узнала от Фича, когда они пересекали лужайку, направляясь к собору, где вскоре должна была состояться церемония посвящения. Миссис Саксон ни на секунду не выпускала руки Джойла, точно боялась, что откуда ни возьмись выскочит неведомый зверь и похитит её сына. Экстон арестовали, взбутился Джоэл. Но какой у него мотив? Хм. Не всем убийцам нужен мотив, Джоэл. Я прекрасно понимаю твоё негодование, ведь Экстон был другом и мне. Но надо признать, что он никогда не любил ревматистов. А с тех пор, как его исключили, и по давно Но если Экстон так ненавидит рефматоистов, зачем ему работать в академии? Людей, подверженных жгучей ненависти, зачастую непреодолимо тянет к объектам неприязни, объяснил Фич. Ты же сам видел рисунок Чарльза. Мущина в котёлке и с тростью, вылитый Экстон. Ничего подобного, возразил Джойл. В нашем городе у каждого встречного котелок, а трость у каждого второго. Таких людей на улицах хоть пруд пруди. Разве может какая-то зарисовка послужить достаточным доказательством для обвинения человека в преступлении? Экстен знал домашние адреса студентов-арифматистов, сказал Фич. У него был доступ к личным делам. Джил примолк. Это показалось ему довольно веским аргументом. Но мог ли Экстон совершить все эти преступления? Всегда ворчливый, но добродушный Экстон. Сынок, не волнуйся, сказала мать. Если он не виновен, уверена, суд его оправдает. Ты лучше думай о предстоящей церемонии. Чтобы пройти обряд инициации, тебе нужно сосредоточить мысли на мастере. Нет. Мне нужно переговорить с Хардингом. Мой обряд инициации, мой обряд инициации не может ждать. Закончил про себя Джойл. Я не наступлю снова на те же грабли. Но и разговор с Хардингом не терпит отлагательств. Где сейчас инспектор, спросил Джойл. Хардинга и других полицейских они застали в здании администрации. Инспектор руководил обыском. Ректор Йорк стоял в сторонке. Судя по выражению его лица, происходящее ему совершенно не нравилось. Подле него всхлипывала Флоренс. "Джайл", помахала она рукой. "Скажи им, что это безумие. Экстон и мухи не обидит. Он ведь такой лапочка". Полицейский шикнул на неё и продолжал допрос, обращаясь то к ректору, то к ней. Инспектор Хардинг стоял в дверях кабинета Йорка и перелистывал какие-то записи. Когда Джил приблизился, он поднял взгляд и воскликнул: "А, вот и он, наш юный герой. Разве у тебя нет других важных дел? Впрочем, даже хорошо, что ты забежал. Меня вдруг посетила мысль, что негоже тебе разгуливать без охраны. Сейчас же отрядим парочку офицеров, чтобы сопроводили тебя до собора". Неужели это и в самом деле необходимо, спросил Фич. Ведь вы уже взяли подозреваемого под арест. Боюсь, необходимо, отвечал Хардинг. Каждый опытный следователь знает, что арест только верхушка айсберга преступления. Расслаляться и прекращать поиски на этом этапе нельзя ни в коем случае. Следствие будет продолжаться, пока мы не вычислим пособников Экстона и не узнаем, где они прячут тела. И, и я хотел сказать, пока не узнаем, где они держат детей. Услышав про тела, мать Джоэл побледнела. Инспектор. Можно вас на минутку переговорить с глазу на глаз, спросил Джаил. Хардинг кивнул, и они отошли в сторонку. Инспектор Хардинг. А вы уверены, что арестовали того человека? Сынок, если я взял его под стражу, значит, на то были основания. Но ведь прошлой ночью Экстон спас мне жизнь. Нет, парень. Он спас собственную шкуру, вмешался в разговор Фич. Знаешь ли ты, почему его отчислили с курса ревматики 30 лет назад? Джоэл покачал головой. Его отчислили, потому что он не мог совладать со своими меллингами, пояснил Хардинг. Отправлять такого ревматоиста на Небраску было ни в коем случае нельзя. Ты же сам видел, насколько нестабильны его меллинги. Нарисовано нестоль небрежно, они не способны даже сохранять форму. И хотя Экстон сумел натравить их на тебя, управлять ими он не мог. И когда ты привёл мелингов обратно, Экстону ничего не оставалось, кроме как отгородиться от них ленью и мезопрета. И всё равно мне не верится, упорствул Джойл. Инспектор, по-моему, мы допускаем ошибку. Знаю, он не любит ревматистов, но разве это веская причина для ареста? В наши дни их недолюбливает добрая половина островитян, и что с того? В этой ночью произнёс Хартинг. Можешь ли ты сказать, что Экстон выручил тебя, не колеблясь? Нет, отозвался Джоэл, припоминая, как он упал, а Экстон продолжал беспомощно вопить. Но ведь он был просто-напросто напуган. И в конце концов помог инспектор. Я знаю Экстона. Он не способен на такое. Джойл. Убийцы мыслят иначе, заверил Хардинг. Для нас они как закрытая книга. Недаром, когда ловят убийцу, в обществе возникает резонанс. Людей немало удивляет, а порой и шокирует весть о том, что под личиной их знакомства всё это время скрывался безжалостный монстр. Это, конечно, информация строго конфиденциальная, но всё-таки я тебе кое-что скажу. В ящике стола Экстона мы нашли личные вещи трёх пропавших студентов. В самом деле, описал Джойл. "Да", сказал Хартинг. А в его комнате целую кипу бумаг, исписанных гневными тирадами и яростными выпадами в адрес рифматистов. Там огалтелая ненависть и ничего кроме. Ну, в общем, читать такое весьма и весьма омерзительно. По долгу службы мне приходилось сталкиваться с одержимыми, и я могу с уверенностью сказать, что Экстон один из них. Это всегда тот, кого подозреваешь меньше всего. Несколько дней тому назад Фич пришёл ко мне и высказал свои опасения по поводу Клярка. Кое что заставило профессора припомнить историю с незадачливым ревматистом, которого в конце концов пришлось исключить из Армедиуса. Переписные книги, кивнул Джайл. Я был у профессора, когда он вдруг наткнулся на запись об Экстене. Да, точно. Переписные книги, воскликнул Хардинг. Каюсь, надо было сразу прислушаться к профессору. Само собой, разумеется, я начал проверять клерка, но моё тайное расследование продвигалось не так быстро, как хотелось бы. Картина сложилась в единое только прошлой ночью, когда он покусился на твою жизнь. Вас осенило, когда вы узнали про нестабильных мелингов Экстона, так похожих на мелингов Щелкёпёра? Не совсем. Меня осенило вчера днём в приёмной ректора, когда ты беседовал с Фитчем. Он ещё хвалил тебя за бесценную помощь с расследованием, а затем на тебя напали. И тут мой мозг усилием заработал. Я спросил себя: а у кого был мотив убивать? Это же ясно как белый день, ответил я сам себе. У того, кто слышал, как профессор тебя нахваливает. Экстон пытался нанести упреждающий удар, сынок. Он должно быть боялся, что рано или поздно ты найдёшь связь между ним и этим рифматическим символом. Вполне возможно, Экстон пронюхал о нём, когда твой отец только начал свои изыскания. Вероятно, он увидел символ, когда Трент пришёл к ректору Йорку с просьбой профинансировать исследование неизвестной рефматической линии. Сомнения рассеялись окончательно, когда мои люди обыскали сначала ящики письменного стола здесь, в приёмной, а затем и комнату Экстона. Мы обнаружили самые серьёзные улики. Экстон покачал головой Джоэл. Неужели он и вправду тот самый щелкапёр? Осознание, что кто-то близкий, тот, кого он, казалось, хорошо знает и понимает, настоящий злодей, приводило его в ужас не меньше, чем покушение на его жизнь. Нашли в столе личные вещи пропавших студентов, подумал Джоэл Холдей. А эти вещи, может, он их взял по какой-то причине, не знаю, но ну, вдруг это как-то связано с расследованием, а может он забрал вещи из общежития, чтобы послать родителям студентов. Йорк говорит, что ни о чём таком Экстона не просил, сказал Хардинг. Собственно, сомнений насчёт виновности Экстона у меня нет. Я мучаюсь лишь вопросом, где могут быть дети. Не стану тебе врать, парень. Я думаю, что похищенные студенты скорее всего уже мертвы и где-то закопаны. Нам придётся допросить Экстона, и тогда мы узнаем всё наверняка. Гнусное работёнка. Чувствую себя ужасно, ведь всё произошло по моему недосмотру. А какие у этого дела будут последствия, даже и представить страшно. Реактор Йорк возложил на меня ответственность, а я проморгал сына самого рыцаря-сенатора. Джоэл до сих пор не верил своим ушам, задумчиво кивнул. Что-то здесь было не так. Вот что именно он никак не мог сообразить. Ему требовалось время, чтобы привести мысли в порядок. И когда Экстона будут судить? спросил Джоэл. Ещё очень и очень нескоро, отвечал Хардинг. Прежде чем дело дойдёт до суда, не минует ни один месяц. Но имей в виду, тебе придётся выступить свидетелем. А кампус вы собираетесь и в пять держать студентов в запрете? Как минимум ещё неделю, кивнул Хардинг. Хочу присмотреться к остальным студентам-ревматоистам. Как я уже сказал, арест подозреваемого не повод расслабляться. Что ж, тогда и у меня есть время подумать, размышлял Джойл. Судить Экстона пока не собираются, а кампус хоть и в мнимый, но безопасности. Джойл решил, что с него пока хватит. Он был измотан, голова не соображала. А ведь впереди ещё обряд инициации. Ладно, сначала разберусь с церемонией, подумал он, а затем, если выдастся минутка, постараюсь понять, что же не так с этим делом. У меня есть просьба, сказал Джойл. Можно Мелоди посетить мой обряд инициации. Отпустите её на сегодня. Ты просишь за ту рыжую бестию? спросил Хардинг. Ага, слегка поморщившись, кивнул Джойл. Ну что ж, для тебя я готов сделать исключение, согласился Хардинг и переговорил с парой офицеров, которые тут же умчались вызволять Мелоди. Джоэл ничего не оставалось, как ждать и с ужасом размышлять о том, каково сейчас Экстон в тюрьме. Шанс стать рефотистом упускать ни в коем случае нельзя, подумал Джоэл. Я должен пройти этот обряд. Если окажется, что я один из них, к моим словам вероятно прислушиваются. Пока Джоэл размышлял, на горизонте замаячила рыжая голова Мелоди, не заметить которую было просто невозможно. Когда полицейские подвели её ближе, она со всех ног бросилась к Джойлу. Кивнув Хардинго, тот пошёл ей навстречу. Молодой человек, воскликнула Мелоди, тыча в друга пальцем. У вас большие неприятности. Что такое? У тебя тут приключения, битвы с мелингами, не на жизнь, а насмерть. А, обо мне ты подумал. Почему не позвал с собой? Джойл закатил глаза. Нет. Честно, с твоей стороны это было страшно неопредусмотрительно. Ни не унималась мелоди. Зачем вообще заводить друзей, если не собираешься время от времени подвергать их смертельной опасности? Мне кажется, сейчас отличный момент, чтобы вернуть твою любимую фразочку. Моя жизнь сущая трагедия. Грустно улыбнулся Джоэл, присоединяясь к матери и профессору. Нет, тут впору выдумать какую-нибудь новую фразочку, воскликнула Мелоди. Трагедия такого эффекта, как раньше, уже не имеет. Что думаешь насчёт моя жизнь сущий мрак? Думаю, сойдёт, отозвался Джоэл. Ну что, идём? Все согласно покивали и направились к воротам кампуса в сопровождении офицеров Хартинга. Наверное, стоит сказать, В общем, я рада, что ты цел и невредим, призналась Мелоди. Новость о случившемся уже разлетелась по всему общежитию ревматоистов. Видел бы ты, как побогровели их физиономии, когда они услыхали, что неревматист раскрыл дело щелкапёра и всех спас. Конечно, я уверена, что добрая половина этих богровых рож ничего против тебя не имеет. Просто они недовольны тем, что их заставляют сидеть в запрети. Что поделать, отозвался Джоэл. Таков уж этот хардинг, перестраховщик. Думаю, он знает, что делает. То есть ты его поддерживаешь, спросила Мелоди. С арестом Экстона они зажагали к воротам по-прежнему охраняемыми полицейскими, по той же самой дорожке, по которой ещё вчерашней ночью он мчался, обезумев от страха. Мысли его вернулись к вещам студентов, найденным в столе Экстона, и к записям, где тот, злопыхая и нарифматистов, мечтал всем им отомстить. "Я не знаю", наконец ответил Джоэл. Ноставлению преподобного Стюарта он помнил достаточно хорошо ещё с предыдущей церемонии посвящения. Надо сказать, в прошлый раз Джоэл нервничал гораздо меньше. вполне вероятно, потому что тогда он был слишком юн, чтобы создавать во что ввязывается. Облачённый в белую мантию, Джоэл стоял перед преподобным Стёртом на коленях и ждал, когда тот окропит его святой водой, а затем совершит помазание. Прежде чем Джоэлу позволят пройти в палаты инициации, ему предстояло снова пройти обряд посвящения от начала до конца. И почему всё это навалилось на него разом? Как же хотелось спать. Усталость постоянно напоминала о себе, а мысли снова и снова возвращались к аксту. Прошлой ночью Клеркы в самом деле выглядел перепуганным до смерти. С другой стороны, а как иначе? Его же собственные мелинги вдруг ополчились против него. Тут даже самый отъявленный злодей струхнёт. Джалены покидало ощущение, будто он попал в огромный водоворот, и его затягивает всё глубже и глубже. Новые ревматические линии. Подумать только. Ему удалось закончить отцовскую работу. Увы, денег с заключённых отцом контрактов им с матерью не видать. Все сроки давно вышли. По условиям договора отец должен был предоставить новые ревматические линии в течение 5 лет. И тем не менее, открытием такого необычного рифматического символа мир будет просто потрясён. Между тем преподобный Стёрт на распев читал на древнеанглийском наречии. С трудом, но джил всё-таки распознал строки из священного писания. Сверху склонили головы заводные апостолы. Из коридорчика справа с фрески, изображавшей треугольник, взирал пресвятой Евклид. Похоже, сегодня я стану самым старым претендентом в риффатисты за всю историю существования этих палат инициации, подумал Джоэл. Привычный мир день ото дня становился ему всё более чуждым. Исчезновение, а возможно и гибель студентов Армедиуса ополчили острова друг против друга. Вновь поползли слухи о грядущей гражданской войне. Джоэл воли неволи вовлекался в суровую реальность мировой политики, и чем больше он о ней узнавал, тем страшнее ему становилось. Жизнь оказалась отнюдь не такой простой. Собственно, она никогда не была лёгкой, только Джоэлу это было невдомёк. И всё-таки, причастен линализар к происходящему, размышлял Джоэл. Я ведь по-прежнему ему не доверяю. Несколько раз Экстон отзывался о нём весьма неเลстно. Вдруг это повод хорошенько задуматься. Мог ли Налзар подставить Экстона? Вероятно, ему просто хотелось уличить Налзара в чём-нибудь гнустем. Преподобный стёрц смог. Джоэл удивлённо моргнул и поднял взгляд, создавая, что всё пропустил мимо ушей. Викарий, кочнув жидкой белой бородёнкой, кивнул ему и указал на дверь за алтарём, ведущую в палаты инициации. Джоэл поднялся с колен. Никого, кроме матери Фиц и Мелоди, на скамьях в соборе не было. Церемония посвящения для восьмилетних начнётся только через час. Необъятный зал церкви, украшенный искусными фресками, искрился витражным светом. Джил медленно обошёл алтарь и приблизился к входу в квадратное помещение. Внимательно осмотрев дверное полотно, украшенное кругом из шести точек, он выудил из кармана монету, поднял её перед глазами и сравнил с эскизом. Основная шестерня имела 6 зубьев. По мере вращения каждый из них с точностью до миллиметра указывал на одну из шести точек окружности на двери. Справа помещалась шестерня поменьше, с четырьмя зубцами, а слева располагалось колесо с девятью неравномерно расположенными зубьями. Все шестерёнки, несмотря на необычные конструктивные особенности третьего колеса, цеплялись друг за друга слаженно и идеально отрабатывали цикл вращения. Надо же, подумал Джоэл, засунул монету в карман и толкнул дверь. Переступив порог, он оказался в комнате с алтарём, под которого лежала подушечка для колена преклонений. Поверх алтаря имелось ещё одна подушечка для локтей. Всё вокруг, в том числе алтарь, было высечено из белого мрамора. Больше в комнате казалось ничего и не было, только заводная люстра в хрустальном плафоне ярко сверкала под потолком, отбрасывая на стены искрящийся свет. Джоэл Замер не смея двинуться дальше. Ничего не происходило, лишь гулко ухало сердце. Поколебавшись, он преклонил колени, но что сказать, не знал. Похоже, это был ещё один кусочек большой рефматической головоломки. Действительно ли где-то там, в небесном царстве, властвует некий мастер? Такие люди, как Мэри Роулинсон, колонистка, о которой он читал прошлой ночью, в мастера верили без оговорочно. Ей воздалось. Дикие мелинги её пощадили. Они захватили женщину в плен и держали в заточении, пресекая все попытки к бегству. Почему они повели себя так странно, оставалось только догадываться. В конце концов, отчасти благодаря стараниям мужа и колонистов Мэри удалось сбежать. Как она выжила в этом плену? Было то провидение мастера или ей просто повезло? А верю ли я? задался вопросом джайл. Даже не знаю, с чего и начать, наконец произнёс он. Думаю, ты разгневаешься, если я не слишком искренне скажу, что верую в тебя. Ирония в том, что я не могу и сказать, что не верую. Не в том, не в другом, я до конца не убеждён. Может, ты и существуешь. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы ты существовал. В общем, я хочу стать рифматистом, даже несмотря на то, что этот путь тернист. Мне мне нужны силы, чтобы бороться с меллингами. Я не хочу больше убегать от них. Обещаю, я буду хорошим рифматистом. Я разбираюсь в защитах едва ли не лучше всех в кампусе. Мне бы хотелось оборонять Небраск. Я буду исправно тебе служить. Просто дай мне возможность стать рифматистом. Ничего не произошло. Джоэл поднялся с колен. В большинстве случаев дети, не успев зайти в палаты инициации, уже выходили. Оставаться и чего-то ждать смысла не было. Либо он сумеет наделить свой рисунок рифматической силой, когда покинет эту комнату, либо нет. Джоэл повернулся, чтобы уйти, как вдруг краем глаза заметил, что за спиной у него кто-то стоит. От неожиданности он даже подпрыгнул, споткнулся и чуть не перекувернулся через алтарь. За спиной высилось ослепительно белое существо, снегоростом. Создание походило на человека, невероятно тонкого человека с длинными руками и завитком вместо головы. В руке оно сжимало предмет, напоминавший лук. выглядело существо примитивно, точно оживший наскальный рисунок, что находят археологи в древних пещерах. В отличие от мелингов, создание не стелилось по полу или стенам, а стояло на своих двоих. Джел вдруг припомнил, что прежде читал о подобных созданиях. В одной книге путешественник рассказывал, как наткнулся в каньоне на танцующих наскальных человечков. Однако существо не двигалось. Джил нерешительно склонился набок, посмотрел на создание под другим углом и обнаружил, что с такого ракурса оно совершенно не видимо. Джил взглянул на существо под прежним углом. Зачем оно здесь? Неуверенно шагнув вперёд, он протянул руку, немного помедлил, а затем всё-таки осмелился прикоснуться к созданию. Существо вздрогнуло. Точный мелинг, оно припало к полу и слилось с мрамором. Джоэл едва успела чатуться, когда существо ринулось вперёд, а затем исчезло в тени алтаря. Джоэл бухнулся на колени и разглядел у основания алтаря щель, за которой царил беспросветный мрак. Нет, нет, зашептал Джоэл, протягивая руку вслед. Пожалуйста, вернись. Он простоял на коленях едва ли ни час. Наконец в дверь, ведущую к выходу, постучали. Джоэл открыл её и обнаружил на пороге преподобного Стёрта. "Идём, дитя", произнёс он. С минуты на минуту появятся другие претенденты, врефматисты. Чему быть, того не миновать. Нам остаётся лишь удостовериться. Викарий протянул мелок. Джоэл перешагнул порог в полном смятении чувств. Увиденное потрясло его до глубины души. Онемевшими пальцами он взял мелок и опустился на колени рядом с каменной плитой, служившей для проверки способностей новоиспечённых ревматоистов. Подошла Мелоди, а следом за ней профессор и мать. Джоэл провёл мелком по камню, выводя линию запрета. Мелоди нетерпеливо вытянула руку, но Джойл уже знал, что чуда не произойдёт. Не встретив преграды, ладонь Мелоди оказалась по ту сторону линии. Лицо её вытянулось и побледнело. "Что ж, дитя", озадаченно произнёс преподобный Стёрт. "Похоже, у мастера на тебя другие планы". widehatво имени я провозглашаю тебя полноправным членом монархической церкви. Викарий помедлил и добавил: "Вступай и не воспринимай это как поражение. Да направит тебя мастер на путь истины, путь, который он уготовил тебе". Преподобный Стёрт слово в слово повторил напутственную речь, которую произнёс 8 лет тому назад. Нет. Не может быть, воскликнула Мелоди. Что-то пошло не так. На этот раз, на этот раз всё должно было получиться. Мелоди, всё нормально, произнёс Джил, поднимаясь на ноги. На него навалилась невероятная усталость. От столь сокрушительного поражения и даже дышалось с трудом. Всё, чего Джел хотел, так это побыть в одиночестве. Он повернулся и побрёл из собора обратно в кампус.